Некоторые считают их предшественниками братства итальянских камачинских каменщиков, которые одними из первых в Европе овладели вершинами мастерства возведения больших храмов. Кстати, на это указывает и профессор Уорд. В средние века, писал Уорд, существовали две большие группы масонов, те, кто вышли из камачинских каменщиков и стали современными спекулятивными франкмасонами. и масоны-гильдий, объединявших лиц более скромного положения. Франк-масоны были свободны работать в любой части страны, и их специальностью было возведение церковных зданий, тогда как другим гильдиям разрешалось работать только в том городе, где были их ложи. Можно предположить, что во многих странах Европы были подготовлены таким образом удобные ячейки для масонства. Возможно, могли использоваться и другие престижные гильдии и цеха, в том числе ювелирные, купеческие, имеющие особенно развитые внешние связи. Но здесь мы вступаем на почву гипотез, тогда как документированные данные изучены пока лишь в отношении появления масонства на базе каменщических цехов Англии и Шотландии. Найт относит факты появления первых, спекулятивных масонов к Шотландии. Самым ранним масоном, некаменотесом, присоединившимся к ложе, он называет Джона Босвелла, помещика из очень леча. Он стал членом ложи Эдинбурга в 1600 году. В Англии им стал Элиас Ашмолл, основатель Оксфордского Ашмоллского музея и антиквар. Он вступил в ложу в 1646 году. Характерно, что Ашмоул глубоко интересовался розенкрейцерством, идеи которого, как мы упоминали, были изложены германским теологом Иоганном Валентином Андреа в первые десятилетия XVII века. По данным, приведенным английскими авторами в книге «Священная кровь» и «Святой Грааль», Андреа был навигатором или рулевым, то есть великим магистром Сионского ордена с 1637 по 1654 год, после чего на этом посту его сменяет ученый Роберт Бойль и Сак Ньютон. Эрозия лож, где профессионалов сменяли все более знатные лица иной профессии, протекала чрезвычайно быстро. В 1670 году, например, в ложе Эбердина соотношение принятых со стороны кооперативным каменщикам составляло уже 39 к 10, а позже каменотесы и строители вообще исчезли из лож. Знатные люди начали формировать собственные ложи джентльменов. Такой трансформации способствовал упадок этой строительной профессии, которую относили к индустриальной аристократии. Последние крупные постройки готического стиля, составлявшие славу каменщиков и дававшие им крупные материальные средства, относятся к началу XV века, когда была завершена королевская капелла в Кембридже. Ложи оставались масонскими уже только по названию. Заметим, масонство начало формироваться в современном виде задолго до того, как четыре лондонские ложи в 1717 году объединились в Великую Ложу. Этому предшествовало более ста лет, и не только в пределах Великобритании, но и, по-видимому, на территории континентальной Европы. С момента официального дня рождения... И вслед за появлением в 1723 году масонского манифеста Конституции шотландского масона Джеймса Андерсона, перекочевавшего в Лондон, масонское движение охватывает Европу как пламя сухой сток сена. Друг Андерсона Джон Теофилис Дезагюлье 1683 1744 год жизни, француз по происхождению, доктор права, член королевского общества